Помолчав, отец сказал: Упрямец пригнал бы их сюда бечом. В его глазах выражается сдерживаемое беспокойство. Всё время, пока длится ожидание, а там уже полчаса, сейчас, видимо, около 3. Меня тревожит задумчивость ребёнка. Отрешённое, сосредоточенное выражение его лица, которое как будто ни о чём не спрашивает, холодное и отчуждённое безучастность, делающие его точной копией своего отца. Сегодня в среду мой сын растает в горячем воздухе, как это случилось 9 лет назад с Мартином. Он помахал мне рукой из окошечка поезда и скрылся навсегда. Все мои жертвы ради сына окажутся напрасными, если не исчезнет его сходство с отцом. Напрасно я стану молить Бога сделать из него мужчину из плоти и крови, объёмом, весом и цветом как все мужчины. Если у него отцовские задатки, Всё напрасно. 5 лет назад мальчик ничем не походил на Мартина, а теперь похожит всем. И это началось с того дня, когда в Макон довернулась Хеновева Гарсиа со своими шестью детьми, среди которых были две пары близнецов. Хеновева разтолстела и постарела. Под глазами у неё проступили голубые жилки, придавая лицу раньше свежему и гладкому какой-то грязный вид. окружённая выводком белых башмачков и валанчиков из органдий, она выставляла на показ своё шумное и суматошное счастье. Зная, что Хиновева сбежала с директором кукольного театра, я испытывал непонятное отвращение к её детям в движениях которых мне чудилось что-то автоматическое, как будто ими управлял единый механизм. Они были крошечные, и неприятно схожие между собой все шестеро в совершенно одинаковых башмачках и с одинаковыми воланами на платьицах суматошное счастье Хеновевы её появление в разорённом засыпанном пылью селении из груды предметов городского быта удручало меня и тяготило что-то печальное словно непоправимая глупость было в том как она двигалась течилась благополучием сожалела о нашем образе жизни столь далеком от привычного ей по кукольному театру. Увидев ее, я вспомнила о былом. «Как ты располнела», — сказала я ей. Она взгрустнула. «Видно, толстеешь от воспоминаний». И пристально поглядела на ребенка. «А что стало с колдуном о четырех пуговицах?» Я ответила коротко, зная, что она знает. «Уехал». Хенновева спросила: "И оставил тебе одного этого?" Я сказала, что да, оставил мне только ребёнка. Хенновева захохотала, развязный и неприлично. Надо быть порядочным шалопаем, чтобы за 5 лет сделать только одного. Не продолжала кудахтой посреди резового выводка. А я по нём с ума сходила. Клянусь, если б мы познакомились не на отпивании, я отбила бы его у тебя. Но тогда я верила в приметы. прощаясь Хеновева посмотрела на ребёнка. Поистине, он точно его копия, не хватает только сюртука в четырёх пуговицах. И с той минуты ребёнок стал казаться мне таким же, как его отец, словно Хеновева навела на него порчу. Мне случалось видеть, как он сидит, положив локти на стол, наклонив голову к левому плечу, обратив туманный взгляд в никуда, совсем как Мартин, когда он, облокатившись на перила возле Гаршков с гвоздикой, говорил мне: "Даже если б не ты, я всё равно остался бы в Маконде на всю жизнь". Иногда мне кажется, что он вот-вот это скажет, как сейчас, например. Он молча сидит рядом и трогает покрасневший от жары нос, что «Больно?» — спрашиваю я. Он говорит, что нет, просто он думает, что у него на носу очки бы не удержались. «Тебе об этом не надо беспокоиться?» — говорю я, и снимаю с его шеи бант. «Когда вернемся домой, ты примешь ванну, и сразу станет легче». И гляжу на отца, который говорит «катауре». Он обращается к самому старому, из индейцев, низкорослому и коренастому, курящему на кровати. услыхав своё имя, катаура поднимает голову и вскидывает над отца сумрачные маленькие глазки. Но не успевает отец продолжить, как из задней комнатки доносятся шаги, и в спальню пошатываясь входит алькальт.